Глава 292. Возвращение. Солнце жарко пекло. Сунь Вэнь был одет в легкий синий халат. Заложив руки за спину, он сидел на императорском троне, парящем в воздухе. По обе стороны от него стояла по девушке необычайной красоты. Одна из них держала в руках большой зонт, защищая его от солнца. А в руках второй была голубая расписная пиала, в которой пенился ледяной морс. На земле толпилось несчетное количество культиваторов этой провинции, все были сосредоточены на одном, и они ожидали открытия внешнего поля боя. Кроме старейшин сект тут присутствовали и самые сливки общества, и они пришли понаблюдать, понабраться опыта, и, может, если повезет, повысить свой уровень культивации. Конечно, среди толпы затесалось несколько незваных учеников. Прошло некоторое время, и жара усилилась, но эти культиваторы не были простыми людьми. Их тело могло выдержать всякое. поэтому на их лицах не было ни капли усталости или измученности. Молодые ученики, задрав головы к небу, с восхищением глядели на Суньвэня. Тому это очень стило. Он протянул правую руку, и стоявший рядом девушка, тотчас же поднесла им морс. Суньвэнь схватил ложку из белого нефрита, выловил из пиалы ягоду, отпил несколько глотков, по его телу пробежал приятный холодок. В морсе были отнюдь необычные ягоды, чудодейственные, специально выращенные в гунсуне. Если культиватор выпивал глоток морса из таких ягод, его культивация сразу же укреплялась. Спустя некоторое время войн достаточно насытившись, опустил ложку и медленно проговорил. «Вы все знаете правила внешнего поля боя, но у меня есть еще одно распоряжение. Все полученные предметы вы сперва обязаны дать мне на осмотр и только после этого распределить между собой. Запомните это!» Слова эти долетели до каждого человека, Некоторые культиваторы стадии зарождающейся души, хотя всем своим видом и выказывали почтение, в душе холодно усмехнулись. Суннивань хлопнул по своему мешку, и оттуда вылетел нефритовый камень. Суннивань прокусил себе палец до крови и капнул несколько капель крови на камень, а затем бросил его вперед. Камень разделился на пять частей и полетел вперёд. Затем эти пять камней трансформировались в кристаллы и образовали в воздухе круг. Суннивань взмахнул руками, прочитал несколько заклятий, и кристаллы увеличились в размере. Через несколько минут Суньвэнь глубоко вздохнул, на лбу его выступила испарина, она вытащила из мешка нефритовую бутылочку, достала оттуда несколько пилёль и проглотила их, не отрываясь, смотря на кристаллы. Взгляд его был наполнен таинственным смыслом. Кристаллы становились все ярче и ярче, внутри круга из кристаллов образовалась черная воронка, которая начала один за другим поглощать кристаллы и увеличиваться в размере. Спустя непродолжительное время круг из кристаллов полностью исчез, и осталась только черная дыра. Оттуда толчками выходил морозный воздух. Если заглянуть внутрь, можно было увидеть там плавающие разбитые амолеты и трупы. Суни Вейн сухо откашлялся. Взгляд его наполнился еще более глубоким смыслом. «Сегодня...» Успел лишь сказать он, как вдруг глаза его широко раскрылись, и он оцепенело уставился на черную дыру, сдрожав от ужаса. В это время культиваторы, стоявшие внизу, вдыхали морозный воздух и в панике таращились на дыру. В вдруг из этой черной дыры высунулась белая рука, схватила за край дыры, порвала ее, и от дыры медленно пошла трещина. Из этой трещины медленно вышел какой-то молодой человек. Как только он появился, только что бывшее солнечное небо затянулось черными тучами, омрачившими все вокруг. Сунневейэйн застыл с вытрещенными глазами, и его сердце бешено стучало. Хотя он и не мог точно увидеть уровня культивации этого чужеземца, но из его опыта было понятно, что он явно достиг уровня формирования души. Сунь Вэнь вскочил со своего императорского трона, шагнул вперед и, уважительно поклонившись, сказал «Недостойный Сунь Вэнь из сунь рад приветствовать достойного гостя!» Гостем, конечно, был Ван Линь. После того, как он вышел из трещины, он растерянно огляделся по сторонам, Взгляд его постепенно сфокусировался и остановился на Сунь -Вэне. Он медленно спросил: «Это провинция Гун -Сунь? По телу Сунь пробежал холодок. Гость, как будто просканировал его взглядом, он невольно еще больше проникся уважением и сказал: «Эти земли не провинция Гун Сунь, это провинция культивации третьего ранга Увэнь». Ванли Ван Линь немного поколебался. Провинцию Увэнь он видел на карте на нефритовой дощечке. Эта крошечная провинция находилась на самом востоке. Рядом с морем демонов. Он был слишком далеко. За эти несколько лет Ван Лень прошел многие лей в поисках блуждающих душ. Он в последний раз огляделся, дернулся и исчез в воздухе. Увидев это, Сони Вэйн наконец смог свободно вздохнуть и вытер потный лоб. Сердце его все еще дрожало. Когда он смотрел на непонятного гостя, у него было странное ощущение, что перед ним стоит кто-то из предков его клана. Он больше не заботился о поддержании своего величественного вида, И, бросив несколько фраз, развернулся и полетел к своей башне. Он хотел немедленно рассказать о загадочном госте своему клану. Ван Лень появился на вершине горы, которая называлась Потянь, расколотое небо. По описанию нефритовой таблички, это была самая высокая точка в провинции Вэнь. Спустя несколько лет у него осталось совсем немного духовных камней, но в Судзаку они были в изобилии. Ван Лень решил больше не тратить их пути, а приберечь для защиты. За это путешествие Ван Линь достиг больших результатов. Он и не ожидал, что его изначальный дух так эволюционирует. Ван Линь пригладил брови, улыбнулся уголками рта. В этот раз он был полон уверенности относительно похода в царство бессмертных. Он обязательно победит, если только не натолкнется на какого-нибудь культиватора выше стадии формирования души, либо на ту небесную девушку из Сюй Да даже если бы он и встретил кого-то из них, он всегда мог убежать. Ван Далинь подготовился к царству бессмертных так основательно, потому что кроме цели заполучить себе бессмертных оттуда, у него была еще одна цель выжить. Когда культиватор входил в царство бессмертных, он должен был быть не выше стадии формирования души, иначе его ждала погибель. Но стоит отметить, что некоторым культиваторам более высших стадий недавно удалось проникнуть туда, поэтому существовала возможность столкнуться там даже на культиваторов стадии трансформации души. Так культиваторов победить было бы невозможно. поэтому Ван Алини оставалось только как следует подготовиться ко встрече с ними. По слухам, таких культиваторов было не больше пяти. Все эти годы Ван Алини изучал эти слухи, а также анализировал возможность повысить свой уровень. В Ван Алини было много предположений и догадок. В Судзаку всего четыре человека владели звоном дождя высокого качества, еще двое обладали звоном дождя низкого качества и один — звоном дождя среднего качества. Эти четверо могущественных людей не беспокоились ни о чем. Только в случае, если с другой планеты прилетели бы культиваторы и устроили мятеж, они соизволили бы пошевелить пальцем. Ван Линь глубоко вздохнул, глаза его сверкнули, духовные звери, флаг ограничений, дьяволы — все уже было подготовлено. Оставалось подготовить лишь веер с перьями, он уже помолился об искуплении грехов во внешнем поле боя, остальные магические закровища в мешке тоже были уже готовы. Была еще одна интересная вещица в мешке Ван Линя. Свиток из моря демонов. Когда кто-либо раскрывал этот свиток, он видел в нем один мрак, но в лицо ему бил поток ненависти. Ван Олейн раскрывал его трижды. Первый раз на стадии формирования ядра, второй раз на стадии зарождающейся души, а третий раз сейчас, когда достиг стадии формирования души. Каждый раз, когда он раскрывал свиток, ощущения были разными. Внутри этого свитка была скрыта таинственная мощь, которая заставляла дрожать человеческое сердце. Ванолинь вздохнул, взмахнул правой рукой, и свиток возник в его руке. Он помолчал, пытаясь вспомнить, кому этот свиток принадлежал изначально. Он подбросил свиток в воздух, когда его изначальный дух вышел наружу и начал его очищать. Это была привычка, которую он приобрел за последние несколько лет. Каждый раз, когда он совершенствовал свиток, он получал немного больше связи с ним. Через несколько часов небо потемнело, его изначальный дух вернулся в тело, и он убрал свиток. День открытия небесного дау наступит совсем скоро, осталось подготовить лишь одну вещь: нужно раздобыть столетнее или даже тысячелетнее дерево. Бармотел про себя ван глаза его блестели. Он еще раз оглядел с высоты провинцию, его не исчез. За три месяца в Аннолине прошел семь соседних провинций культивации и раздобыл несколько столетних деревьев. Он устроил себе обитель на одном горном обрыве и, заперся там, приступив к вырезанию. Тысячелетнее дерево найти было слишком сложно, и Ван Линю это так и не удалось. Даже столетний найти было совсем нелегко. В своей горной обители Ван Линь полностью погрузился в работу.